Глава 4. Ну, Аденька, ну что же вы молчите? Что? Немного опешила, когда он оглянулся, пристально посмотрев в мои глаза. Назовите адрес, куда ехать. А, да. Закивала и протараторила название улицы и номер дома. Машина тронулась, грациозно и очень быстро достав, нас в не очень презентабельный район Москвы Кузьминки. Так, берите загранпаспорт, ваши женские принадлежности. Мы ждём вас здесь. У вас 20 минут. Выскочив из машины, зашла в подъезд пятиэтажки, выдохнув от волнения. Его приказной тон выводил из себя. Но если я ему скажу одно слово, он мне обратно скажет 10. Себе дороже бракаться. В подъезде не было лифта, поэтому на пятый этаж я понеслась галопом, попути высунув язык. О, господи. Моя соседка Оксана, что сидела на кухне и уплетала тарелку борща, удивилась, увидев мой взъерошенный вид. От маньяка что ли убегала? Нет, я просто очень спешу. Мне нужно собрать вещи, еду в командировку на несколько дней. Ого, ничего себе. У тебя же вроде только стажировка. Для чего может поехать в командировку начинающий архитектор? Нет времени объяснять. Приятного аппетита. Проскочив в зал к своему дивану, возле которого была небольшая полочка с моими вещами, уселась Купальника у меня не было, сезон только начался, но планов купаться на местных пляжах у меня не было. Поэтому на полочке скромно лежали только деловые вещи. Взяв загранпаспорт, шорты, пару футболок, закинув небольшую косметичку и зубную щётку, потащила рюкзак с вещами к входной двери. Вновь вернувшись на кухню, налила себе стакан чая и отхлебнула добрую половину. Какая-то ты странная. Оксана уже почти закончила свою трапезу. Я же, улыбнувшись ей, решила немножко поискать информацию о Никане. Введя в поиске запрос "Никан Матвеев", улыбнулась. Он не просто Матвеев, он ещё и Матвеевич. Похоже, у его дедушки было чувство юмора. Этот мужчина вполне мог зваться железным человеком. Он ведь, судя по сплетням в интернете, гений, миллиардер, плейбой, филантроп. Не скрывая улыбку на лице, пялилась в экран, рассматривая фото, что надыбыли попараться. У тебя всё хорошо? Да. Закивала и сразу же вздрогнула от звонка. Кто-то звонил с неизвестного номера. На секунду подумала, что это реклама, поэтому решила не брать. А потом вдруг решила, что вероятно, это Матвеев. Номер-то слишком крутой, одни единицы. Ох и самомнение у него. Алло? Ответила. Наденька, ну сколько вас ждать? Как всегда, не был особенно учтив. У нас вылет через полтора часа, поспешите. Иду, буркнула. Переодевшись в джинсы и футболку, закинула рюкзак себе на плечо, попрощалась с соседкой по квартире и вышла. Спускаясь по лестнице, столкнулась с соседом снизу, который бренчал на своём инструменте все выходные, по-моему, на контрабасе. Казалось, он специально изводил соседей своей бездарной игрой. Коть один плюс в моей поездки. Не буду слушать откровенную фальшь. Запрыгнув в машину, чуть не закричала от страха и неожиданности. На заднем сиденье сидел не Иван Матвеев, вальяжно развалившись. Вы долго. Укоризненно произнёс и дал команду водителю выдвигаться. Вы же сами сказали, что есть 20 минут. Взглянув на часы, удостоверилась, что я вполне уложилась в положенное время. Вас не было 40 минут. Каких 40 минут? От откровенной лжи и упрёков на пустом месте опешила. Ладно, хватит оправдываться. Я не желаю слушать нелепые оправдания. Мы сейчас едем в аэропорт, летим в Гоа, а там нужно будет провести кое-какие мероприятия. Что именно? Не утомляйте меня сейчас своими вопросами. Всё обсудим на месте. Я очень устал. Немного посплю. Вы же не против? Откинул спинку своего кресла, разместившись горизонтально. Я же отвернулась в окно, рассматривая вечернюю Москву. Машина очень быстро доставила на свой аэропорт, что я и глазом не успела моргнуть. Немудрено, ведь часто мы ехали по выделенке. Этот человек привык получать всё и сразу. Уже одно это говорит о многом. Какова же настоящая причина нашей совместной поездки? И почему он так и норовит укусить? У него что, маленький, тот самый, распытается возвыситься на фоне других? Но одно дело петушиться с другим мужчиной, совсем другое с молодой девушкой. Откуда столько ненависти к женщинам и пустой злобы? В сети пишут про него, что он вполне себе успешен у противоположного пола. Тогда почему такой злюка? Как оказалось, привели нас не в обычный терминал, а для частных самолётов. Удивлённо всё рассматривая, с трудом верила в происходящее. Но когда мы зашли в самолёт, внутри абсолютно и безукоризненно белый, я совсем растерялась. Мы точно едем по работе? Или я как эскорт богатого и властного руководителя, которому не могу сказать нет? Шампанское? спросила меня стёрдесса, когда Никан указал пальцем на кресло, на которое мне предполагалось сесть. Нет, нет, только воды, спасибо. Аккуратно села, боясь повредить белую кожу своими старыми потёртыми джинсами. Представляю, как я выгляжу на фоне всей этой роскоши. Как бомж, который затесался в приличное кафе, отпугивая своим видом других посетителей. Сглотнув ком в горле, выглянула в иллюминатор, с интересом фиксируя всё происходящее вокруг. Вот стоянка с множеством других частных самолётов, один краше другого. Вот Nikon который уселся напротив меня, снова соблюдая достаточную дистанцию, чтобы у меня и мысли не возникло о том, что это не деловая поездка. А мысли у меня всё равно возникли. Ну не берёт владелец компании с собой в командировку стажёрку, которая работает в компании второй день. Если уж так и понадобилось моё присутствие, меня бы отправили регулярным рейсом эконом-класса. Быть может, это просто экономия? Зачем ему покупать билет ещё и мне? Если всё равно летит. А я тут уже губёшки раскатала, что такой мужчина смог мною увлечься. Но на то есть причины. Всё дело в том, что он не такой, какими бывают все эти богатеи из списка Forbes. Там дряхлые, уродливые старики или противные жердяи. А он? Он другой. Красивый, молодой, статный. Один минус длинный язык. Хотя и язык можно удачно примостить. улыбнувшись иротической картине, что всплыла в мозгу, немного поёрзала на кресле. Неведомое раннее страстное желание вдруг закружило. Если до этого я как-то держалась, то как только оказалась в самолёте, поняла: сейчас или никогда. Но я ведь приличная девушка. Да и он сам говорил: никакого флирта. Как быть? Встряхнув своим растрёпанным каре, пожалела, что немного не подкрасилась, когда была дома. а ведь следовало. Да и платье нужно было надеть, а не старые потрёпанные джинсы с дырками на коленках. Опустив взгляд на мокасины оранжевого цвета, поняла: я антисекс. И понравиться я ему вряд ли могла, если только он запростецким обликом не увидел мою красивую душу. Наденька, пристегнитесь, мы выдвигаемся, произнёс Никан и плюхнулся на кресло рядом. Я перестала дышать, сидя в кресле как истукан. Как вдруг Никан потянулся ко мне, от чего я чуть не подпрыгнула. Что с вами, Наденька? Он еле сдерживал смех. Защёлкнув ремень на моей талии, не взначай коснулся кожи, а меня обдало жаром. Боже, что делать-то? Кажется, я уже влюбилась. Я не сделаю вам ничего плохого. Во всяком случае, если сами не попросите. Шепнул в ухо, обжигая своим тёплым дыханием. Сразу же сменив своё внимание с меня на свой планшет, просматривал мой проект. Я начала коситься боковым зрением, пытаясь уловить его реакцию. Недурно. Вдруг закивал. В программе всё гораздо лучше, чем на ваших листках. Вас вообще учили работать не на А4, а на А3? Или это ваше нововведение? Да, нас учили работать на А3, но мне удобнее на А4. Слишком большой размер. О А3. уточнила мигом покраснев. Как-то двусмысленно, сглотнув ком в горле, наблюдала в иллюминатор за взлётом. Какая всё же красота. Особенно из кресла у окошка в люксовом самолёте, а не с третьего кресла у прохода. Никан молчал, видно, чтобы дать мне насладиться видом из иллюминатора. Я же не только пялилась во все глаза, но и размышляла о том, что меня ждёт в этой поездке. И бурная фантазия уже нарисовала слишком неправдоподобные картины. Я, он и индийский океан. Во рту пересохла от жажды, и казалось, что спасти может только его жаркий поцелуй. Влажные ладошки выдавали волнение и трепет от его присутствия. А он всё молчал, виртуозно просматривая мой проект на своём планшете. Наденька, как вы относитесь к белку? Что? смотрела на него удивлённо. Хотите попробовать белок? Смотрел так, что я перестала дышать. Какому белку? Еле заставила себя произнести. Тому самому.